Глава пятая. «Смена власти, значит, новая кровь!» С выражением произнёс староста и, подойдя к столу, стоявшему посреди комнаты, налила из графина воды в стакан. Я кивнула и с любопытством осмотрела жилище. С улицы мы попали в крошечную прихожую, заваленную разным хламом. Потом через арку вошли в комнату. Здесь был стол, печка в углу. Узкая кровать у окна, заправленная стареньким постельным бельём. И напротив входа оказалась ещё одна дверь, скорее всего, ведущая на кухню. В воздухе витал тошнотворный запах табака и почему-то перегнившей травы. Он щекотал нос и горло. Я еле сдерживала кашель. Даже открытая на улицу дверь не спасала. И я боролась с желанием открыть форточку в комнате. «Собственно, поэтому мы к тебе и пришли». Хавир занял место на одиноко стоявшем столе, не спрашивая разрешения, из-за чего удостоился недовольного взгляда хозяина дома. Миледи Закамская горит желанием восстановить графство. Для начала вернуть к жизни фермы, а потом и поля, чтобы следующей весной можно было начать посев. «А кормить животных Миледи Закамская чем собирается? Побрякушками, которые её бабки возили со всего королевства» хохотнул староста. Мне было неприятно его отношение к совершенно незнакомому человеку, поэтому я подождала пару минут, чтобы успокоиться, и с улыбкой начала разговор. «Вот как раз побрякушки, которые остались от моей бабки, я собираюсь продать, Она эти деньги закупить животных и корм для них, чтобы хватило до следующей осени. Вы не знаете ни меня, ни того, на что я способна, и относитесь предвзято». «Смею предположить, что моя бабуля сильно подорвала хорошее отношение деревенских к власти в графстве, но уверяю, я сделаю всё возможное, чтобы вернуть ваше доверие». Староста посмотрел на меня другим взглядом, немного удивлённым, недоверчивым. «Смелый подход. Что требуется от меня?» «Собрать людей и объяснить им всё то, что вы услышали от меня. И передайте, если кто-то хочет лично познакомиться с новой графиней». «Милости прошу в мой замок. Буду рада посетителям с восьми утра до десяти вечера». Тимон крякнул, почесал подбородок и кивнул. Я снова улыбнулась, радуясь, что старик оказался понятливым и доверчивым. «А сама-то вы, наверное, не знаете о делах в графстве». «Нет, Тимон, я же уже сказал». Устало ответил Хавьер. Тогда вам следует знать, что на прошлой неделе передохли все кони. Конюх спился на этом фоне, жёг конюшню. Хавьер сматерился. Что значит «жёг»? Когда это произошло? Так пять дней назад уже. Ты не видел дыма? Я повернулась к дворецкому. Как раз тот день я уехал в столицу, навещал брата. «Так что для начала надо бы завести коней, чтобы было на чём поля пахать, а уж потом и фермы восстанавливать». «Прекрасно», — пробормотала я, а староста удивлённо вскинул брови в ответ на моё высказывание. Пришлось объяснять, что такое сарказм. Дышать спёртым воздухом становилось всё тяжелее, так что мы с Хавьером поспешили попрощаться с Тимоном и буквально вылетели на улицу. «Сколько было коней?» Спросила я, осматриваясь. «В какой стороне была конюшня? Да и других крупных построек что-то не вижу. Где держали коров, свиней?» «Десять». Мужчина скрипнул зубами. «И ведь никто не пришёл, не сообщил». «Ну, конечно, не пришёл. Судя по всему, Марию вообще не хотели держать в курсе событий. Ладно, поехали собирать побрякушки и готовить к продаже». «Сегодня ещё успеем съездить к Виконту де Вирго?» Соседнее графство в трёх часах езды. Старший сын графа помешан на алкоголе и картинах. Может, его заинтересует что-то из предложенного? А сколько вообще удастся выручить со всех предметов? Хотя бы примерно? Даже примерно не знаю. Боюсь, как бы не прогадать. Мария иногда хвасталась стоимостью вин, но вот насчёт картин даже предположить их цену не могу. Нужно посмотреть в документах. А есть документы? Конечно. «Любые коллекционные предметы продаются по договору с указанием стоимости и датой проведения сделки». Спустя полчаса мы рылись в кабинете в поисках документов на картины. Хавьер только смотрел на обложки папок и сразу откидывал их в сторону. Я же листала каждую страницу, потому что названий у папок не было. «Нашёл!» Радостный крик Дворецкого заставил меня подпрыгнуть. Мужчина выудил с полки пыльную толстую папку чёрного цвета, и шумно опустил её на стол. «Так, картина горит свет, семьсот золотых». Уже на этой фразе моё сердце забилось быстрее. Я даже дыхание задержала. И ещё одна от того же автора, тысяча золотых. О, а вот и та, которую привезли в экипаже без вензелей и с двумя попосками стражников. Портрет принцессы Феири Саларины. Чудесная, обворожительной красоты девушка с тяжёлой судьбой. «Тяжёлой судьбой?» — переспросила я. «Это у меня тяжёлая судьба сейчас. У меня!» Лет десять-двенадцать назад её бросил жених прямо перед свадьбой. Герцог Дрейк ушёл к королеве ледяных гор, Альмире де Бурдеш. С королевой, к слову, у них отношения тоже не сложились. Зато вся эта ситуация здорово испортила отношения Виереса и ледяных гор. Ох, чего натерпелась Альмира, пока привела своё королевство в порядок. Были времена, судя по слухам, когда её подданные остались без куска хлеба. Собственно, тогда она уже была мертва. А её сестра, кстати, тоже с земли. Продала Марии диадему, за которой охотилась половина коллекционеров мира. Вот тогда Мария и потратила все свои сбережения. Шиковать дальше стало не на что. Я перестала слушать после фразы «тоже с земли». В ушах зашумело, и мне пришлось сесть в кресло. «В этом мире есть ещё кто-то с Земли, Хавьер?» «Ну, я же говорю, сестра Альмиры. Альбина, кажется, её зовут. Не помню уж точно, я её видел всего один раз. Да её королевство не так далеко. Если позволит, то можешь как-нибудь нанести визит». У меня перед глазами всё поплыло, а потом я восторженно вскрикнула. «Создатель, помоги мне познакомиться с этой Альбиной!» «Не верю своим ушам. Девушка с земли, да ещё и кто? Королева!» Я визжала от радости, закрыв рот ладонями, а дворецкий испуганно прижался к полкам. «Всё в порядке?» — спросил он, осторожно оглядывая, словно ища пути к отступлению. «Ты даже не представляешь, как я рада! Хавьер, я не одна в этом вашем долбаном мире!» «Чего это он долбаный то «Ой, прости!» — хохотнула я. — Просто мечтой всей моей жизни было стать знаменитым журналистом, а не умереть двадцать восемь и оказаться чёрт знает где. Но сейчас я ни капли не жалею, что всё так случилось. Я не попала в ад, это уже хорошо. И совсем прекрасно осознавать, что совсем рядом есть кто-то такой же, как я. — Я понимаю твою радость, но давай вернёмся к проблемам. Если не разберёмся с ними, то остаток жизни проведёшь в тюрьме. Слова Хавьера меня отрезвили, и я нырнула в документы. «Так, портрет Ларины. Десять тысяч золотых». «Хавьер, нам надо продать кому-то эту Ларину. Мы сразу покроем долг по налогам за один год. Может, тогда герцог увидит, что дело движется». «Портреты особо спросом не пользуются. Но давай попробуем. Возьмём его. Несколько картин и бутылку вина. Урожая 105-го года». Мария его хранила лет пятьдесят и всё жалела выпить. Смотрела на бутылку, любовалась, даже пыль протирала. Но на этом всё. Первым делом мы решили зайти в винный погреб, а потом уже пройти по бальной зале и собрать картины. С одной стороны, мне было жаль распродавать имущество бабули, но с другой... С другой, у меня было разваленное графство и маячище на горизонте — королевская тюрьма.